Часть 4. Работа с индивидуальностью. Глава 1. Как и когда разговаривать с подчиненными? Хорошая практика – проводить регулярные встречи с подчиненными с глазу на глаз. Даже если у вас дружная команда и вы довольно тесно общаетесь, сотрудники далеко не все могут рассказать на людях. Поэтому периодически проводите встречи с вашими подчиненными раз в неделю, две. или раз в месяц. Вы сами должны определить, как часто. Лайфхак на случай, если вы сильно заняты и не успеваете проводить индивидуальные встречи, устраивайте их во время обеда. Не надо рассматривать эти встречи как возможность обсудить подробности какой-то задачи. Это вы можете сделать где угодно, когда угодно и в присутствии других. Говорите о более личных вещах. Вот примерные вопросы, которые стоит задавать подчиненному на встречах один на один. в зависимости от конкретных обстоятельств. Нравится ли тебе твоя текущая задача? Сложно ли ее выполнять? Хочешь ли попробовать что-то новое в работе? Есть ли ощущение рутины или скуки? Не чувствуешь ли себя выгоревшим? Если да, то надо уговорить человека взять отпуск. Есть ли что-то, раздражающее тебя в работе? На встрече можно похвалить человека, если он что-то сделал хорошо. Также нужно разбирать, что было сделано плохо, недочеты в работе. Отдельно обсудим, о чем следует говорить с новыми сотрудниками на первых индивидуальных встречах. Стоит обсудить ваши ожидания от этого сотрудника. Каких результатов вы ждете ежедневно? Какие результаты должны быть заметны через месяц, через квартал? Объясните понятным языком систему денежных вознаграждений. Расскажите о возможностях карьерного роста, о том, как это происходит в вашей компании. Бывают ситуации, в которых вы сами не знаете, чего ожидать от работника и не знакомы с правилами игры. Например, когда вас назначили руководить новой командой, направление работ которой не до конца понимает даже начальство. В этом случае некоторое время придется вникать в ситуацию, а уже потом определить собственную позицию и уверенно донести ее до подчиненных. Просто наберитесь терпения, со временем дела наладятся. На первой встрече я всегда подчеркиваю, что если в процессе работы случается что-то плохое, надоела задача, не получается наладить контакт с коллегами и так далее, надо сразу сообщать мне. На первый взгляд уточнять это излишне. Очевидно, что если проблема есть, то ее надо разрешить. Но люди — сложные существа. Они по разным причинам могут стесняться говорить о проблемах. Один боится показаться слабым, второй думает, что вам не до него и незачем вас загружать своими бедами. Вам, как руководителю, очень важно как можно раньше узнавать о проблемах, появляющихся в команде. Невозможно решить проблему, о которой вы не знаете. Поэтому сразу заявляйте о том, что вы открыты для фидбэка. Стоит ли устраивать личные встречи с подчиненными ваших подчиненных? Если команда слаженная и у вас есть в подчинении руководитель, которому вы доверяете, то слишком частое ваше общение с его подчиненными может выглядеть как проявление недоверия и микроменеджмент. В этой ситуации полезно разговаривать с людьми изредка, чтобы прощупывать атмосферу раз в 2-3 месяца. Если команда новая или вы работаете с новоиспеченным руководителем, поначалу полезно чаще беседовать со всеми участниками команды, чтобы быстрее разобраться, что к чему. Мне также кажется хорошей практикой беседовать с каждым новым сотрудником по окончании его испытательного срока. С одной стороны, ему будет приятно, что на новом месте ему уделяют внимание. С другой стороны, вы сможете узнать, как ему работается в новой команде и сложились ли у него отношения с непосредственным руководителем».